Мой предшественник — чистить подземные стоки и выгребные ямы Сираля, уничтожать крыс, обитающих там, в таком множестве, что это становится опасным для детей в колыбелях. Так вот, Гей Гула за эту задачу взялся и добросовестно исполняет ее по сей день что весьма примечательно, ибо работа эта не только отвратительная, но и настолько вредная для здоровья, если не сказать самоубийственная, что до сих пор никто не выдерживал ее дольше, чем полгода, а потом умирал. А Гейгуле она сдается на пользу. Он превратился в жителя подземелья, одного из тех, кто обрел там свое постоянное прибежище. Такого же отвратного, как они, но и такого же живучего. Я отправил за ним слуг, но его трудно обнаружить, потому как неизвестно, где он под землей бродит. Если ваше высочество не изволили выбрать никого из предложенных образчиков гнусности, который я все-таки позволил себе предложить вместо гей-голы, то, право, я не вижу другого выхода, как ждать, пока гей-голу найдут и доставят сюда. «Я не привык ждать», — отозвался тот, для кого нет титула, равного его достоинствам. «Но поскольку я всеми фибрами души Чувствую, что этот крысолов и чистильщик сточных ям, судя по твоему описанию, как раз самый подходящий, я и подожду, да-да, подожду, как если бы ждать было моим долгом, а исполнить его делом чести. Ах, крысолов, обитатель каналов и выгребных ям, Сколь сладостны эти звуки для моего слуха. Почти так же, как для тебя, мой добрый Хамди. Есть одно удивительное свойство иронии. Чем она грубее, глупее и неуклюжее, тем она вернее. Мягкая ирония касается лишь тонкой поверхности предмета, Грубое, бесцеремонно хватает за живое. Так же, как и султан несчастный историограф Хамди всеми фибрами души чувствовал, что тот, кого повелитель решил подождать, не мой раб Гейгула, крысолов и чистильщих сточных ям, настолько сросшийся с этими ямами, что сделался их неотъемлемой частью как раз и станет самым подходящим, настоящим в роковом и грозном значении этого слова. Тем женихом, в ком султан видел истинное орудие своей ужасной мести, и прекрасная Лейла, единственное дитя Хамди, будет навеки обесчищена и осквернена таким страшным образом, что тайная его радость по поводу спасения дочери показалась ему теперь безумной и нелепой, ибо, видны и впрямь иные жизненные обстоятельства, бывают много печальнее смерти. Все еще потрясенные видом живых трупов, представленных султану, чудовищных, однако не настолько, чтобы повелитель признал их годными для исполнения своей миссии, Истриограф, изнемогая от ужаса, ждал последнего тевчайшего удара, и когда время пришло и удар был нанесен, то есть когда снаружи со двора доносся, подхваченный разными голосами возглас: «Он уже здесь! Ведем, ведем!» И когда долгожданный чистильщик сточных канав появился в тех же дверях, через которые входили его неудачливые предшественники,